1987 год. Синдгинда. Пропал без вести, объявлен умершим. Пипл покончил жизнь самоубийством. Сэнде покончил жизнь самоубийством. Визнер покончил жизнь самоубийством. Гудинг убит. Гринхаут погиб в результате несчастного случая, возможного самоубийства. Бекер погиб в автокатастрофе. 1988 год. Найт покончил жизнь самоубийством. Ферри покончил жизнь самоубийством. Мор покончил жизнь самоубийством. Советские уфологи Ажажа, Васильев, Венгерова, Гурьев и Зюсько опубликовали результаты своих многолетних исследований, в которых обращают внимание людей на явную негативность феномена НЛО. психофизические воздействия растут пропорционально демонстративности феномена. И если после контакта человек остался жив и не пострадал физически, даже если он излечился, у него меняется привычный уклад для жизни. Как правило, люди незаметно для себя постепенно попадают в полное подчинение к источнику контакта. При этом у одних резко ухудшается взаимоотношения с родными и близкими, у других постоянно возникают конфликтные ситуации с коллегами, у третьих появляется расстройство нервной системы. Эти же ученые утверждают, что методы, которыми пользуются существа из космоса, для упрочения контактов, а затем и полного подчинения воли человека себе, вполне земные, хотя при возможностях, которыми обладают эти существа, можно было бы ожидать больше. Российские уфологи считают, что пришельцы с людьми работают достаточно профессионально, то есть целенаправленно и систематически. Кроме того, представители иного разума, по всей видимости, хорошо знают психологию человека и умеют воздействовать на любой его энергетический центр. К каждому контактанту подбираются свои индивидуальные методы воздействия Зависимости от особенностей его личности, а главное – от негативных черт характера. Какова же цель столь плотной работы пришельцев с людьми? Те же российские уфологи считают, что целью таинственных существ по отношению к нашей цивилизации является абсолютное подчинение нас программе развития, как они его понимают, роботизации. Итак, цель понятна. Кто же эти пришельцы и откуда они, собственно говоря, пришли? Оказывается, ниоткуда. Они все время были здесь. Так Ажажа, доктор философских и кандидат технических наук, один из старейших исследователей НЛО в СССР, в результате добросовестного изучения НЛО на протяжении десятилетий категорически отверг гипотезу их космического происхождения. Они живут вместе с нами, сосуществуют на одной с нами планете. А уже упоминавшийся Киви, один из авторитетнейших зарубежных исследователей НЛО, на основе анализа статистических данных пришел